Отряд 1 обезьяны, пихеки. Примечание. В современной систематике обезьяны входят в отряд приматов, приматес, который делится на два подотряда. Подотряд низших приматов или полуобезьян, просемии, и подотряд высших приматов или обезьян, антропоидеа. Конец примечания Из всех народов древности только жители Индии да египтяне, насколько нам известно, симпатизировали обезьянам. Древние египтяне высекали их изображение из прочного камня и часто придавали своим богам внешний вид обезьян. Древние же индусы, точно так же, как и их нынешние потомки, строили для обезьян целые храмы. Римляне держали их в своих домах для удовольствия или изучали по их трупам внутреннее строение человеческого тела. Часто они заставляли также обезьян выходить на арену цирка для борьбы с дикими зверями. Впрочем, гордые граждане Древнего Рима никогда не приравнивали обезьян к себе, считая их вполне зверями. Иначе смотрят на дело арабы. Они видят в обезьянах, проклятых Аллахом существ, вечно обреченных носить в себе образ дьявола в соединении с внешностью человека. Мы, европейцы, видим в этих животных скорее карикатуру человека, а не существа, родственные нам по устройству тела. Более привлекательными нам кажутся те обезьяны, которые наименее похожи на людей». Наоборот, те, у которых сходство с человеком выступает довольно резко, кажутся нам антипатичными. Наше нерасположение к этим существам основывается сколько на внешнем виде их, столько же и на душевных их свойствах. Примечание. Как мы уже писали, это личные, субъективные взгляды Брема, которые не могут считаться ни взглядами биологов того времени, Не, например, взглядами европейцев. Конец примечания. Нас одинаково поражает исходство обезьян с человеком и отличие их от нас. В образе человека мы видим полную гармонию, которая у обезьян часто превращается в отвратительное уродство. При одном взгляде на обезьяну бросается в глаза разница между ней и человеком, хотя она и так велика и скорее может считаться только условным предрассудком. Во всяком случае, было бы совершенно неправильно считать всех вообще обезьян уродливыми существами, и между ними есть красивые, как есть и некрасивые, но это бывает и с людьми. Ведь не видим же мы в эскимосе, бушмене или австралийце образец красоты. Величина обезьян очень различна. Некоторые из них, например, горилла, достигают роста человека. Другие, например, игрунка, не более белки. Точно так же разнообразна и внешность их. По внешности их можно разделить на три группы. Человекообразные, собакоподобные и векшеподобное. Это сравнение как нельзя лучше характеризует их фигуру. Конечности обезьян иногда короткие, мускулистые, а иногда тонкие и длинные. У большинства есть длинный хвост, у других он короток, а есть и совершенно бесхвостые обезьяны. Точно так же замечается разнообразие и в волосяном покрове, который у одних обезьян жидкий и короткий, у других густой и длинный в виде настоящего меха. Цвет шерсти обыкновенно темный, Но у многих обезьян есть на теле ярко окрашенные места. Наконец, встречаются почти совершенно белые обезьяны – альбиносы. Их особенно почитают в стране белого слона – сиаме. При всем, однако, разнообразии внешнего вида обезьян, внутреннее строение их тела довольно однообразно. Их скелет по форме костей довольно похож на человеческий костяк, Мало отличаются от человеческих и зубы по числу и строению. У некоторых видов, особенно у мартышек и павианов, замечаются так называемые защечные мешки, то есть особое расширение внутренних стенок рта, соединенных с ротовой полостью особым отверстием и служащих обыкновенно обезьяне для временного сохранения пищи, Человекообразные и обезьяны нового света совершенно лишены этих мешков. По устройству конечностей, приспособленных для хватания, обезьян называют четырехрукими, так как у них большой палец может быть противопоставлен остальным пальцем, как и на руке человека. Примечание. Для всех приматов характерно наличие ключицы – И полное разделение лучевой и локтевой костей, что обеспечивает подвижность и разнообразие движений передней конечности. Концевые фаланги пальцев у обезьян обычно снабжены ногтями. У тех форм, которые обладают когтевидными ногтями или имеют коготь на отдельных пальцах, большой палец всегда несет плоский ноготь. Конец примечания. Однако и это... Не общий признак. У игру ног такое устройство пальцев замечается только на задних конечностях. Кроме того, и у всех вообще обезьян, существует все-таки некоторая разница между строением кисти руки и ступни. Так что правильнее было бы назвать обезьян двурукими. В этом да и еще кое в чем они, несомненно, походят на человека». Зато существуют и резкие различия этих животных от человека. Прежде всего, их туловище покрыто шерстью, передние конечности несоразмерны с телом длины, а задние тонкие и не имеют икр, затем седалищные наросты, признак общей почти всех обезьян, у многих длинный хвост, а главное строение головы, с выдающейся отодвинутой назад мордой, незначительный объем черепа и тонкие, втянутые внутрь губы. Все это резко отличает обезьян от человека. Что касается душевных свойств обезьян, то рядом с, безусловно, несимпатичными чертами у них встречаются и симпатичные. С одной стороны, бесспорно, эти животные коварны, злы, раздражительны, мстительны, сварливы, с другой понятливы, веселый, ласковый, доверчивый к человеку, общежительны, сострадательный к слабейшим себя, мужественны при встрече с врагами и замечательно чадолюбивы. Однако умственное развитие их вовсе не так сильно превосходит развитие прочих млекопитающих, как обыкновенно думают. Правда, обезьяны очень переимчивы и легко выучиваются различным штукам, которые собака усваивает с трудом. Но зато они при исполнении заученного далеко не обнаруживают того удовольствия и сообразительности, какие замечаются в той же собаке. Впрочем, нельзя упускать из виду того обстоятельства, что человек приручал собаку в течение целых тысячелетий, За это время природные способности ее могли совершенно измениться. Обезьяны же никогда не были очень близки к человеку. Все-таки отказать в уме обезьянам нельзя. Примечание. Наибольшего развития элементарное мышление, довербальное мышление, которое называют также разумом, рассудочной деятельностью, достигает у приматов. Конец примечания. Напротив, скорее следует причислить их к числу самых умных животных. Они одарены прекрасной памятью и умеют пользоваться своим опытом. Их проницательность и хитрость видны в их замечательном умении притворяться и скрывать свои зловредные намерения, а также в умении ловко избегать опасности. Далее они способны сильно привязываться к тем лицам, которые делают им добро, обнаруживают большую любовь к детям и товарищам, попавшим в беду. Обезьяны стараются при бегстве унести не только своих раненых, но и убитых. Словом, присутствие у них ума, несомненно. Впрочем, при всем их уме их нетрудно обмануть. Для этого стоит только возбудить у них страсть. Тогда, увлекаясь желанием во что бы то ни было удовлетворить ее, они не замечают грубых ловушек, и обыкновенно попадают в просак. Будучи очень чувствительны к холоду, обезьяны обитают только в жарких странах, хотя, впрочем, некоторые павианы, поднимаясь в горных странах на значительную высоту, переносят там довольно низкую температуру. Каждая часть света имеет свои, так сказать, специальные породы обезьян. Только один вид живет одновременно и в Африке, и в Азии – В Австралии обезьян совсем нет, а в Европе встречается только один вид, да и то в небольшом числе экземпляров. Он живет на Гибралтарской скале. Примечание. Краснолицый или медвежий макак, макака специоза, обитает на большой высоте, а также в областях, где бывают суровые холодные зимы. Зимой они раскапывают снег в поисках пищи. Конец примечания. В местах своего обычного обитания обезьяны встречаются от 35 градусов южной широты до 37 градусов северной широты широта Японии. В Старом Свете из 29 градусов южной широты только до 28 градусов северной широты в Америке. В обоих этих полосах обычным местом их обитания являются леса. И только небольшое число видов предпочитает скалистые горные местности. Обезьяны бесспорно одни из самых живых и подвижных млекопитающих. Выйдя на добычу, они ни на минуту не остаются в покое, а вечно что-нибудь рассматривают, хватают, срывают, обнюхивают и откусывают, чтобы затем съесть это или бросить. Едят они, можно сказать, все съедобное. Но главную их пищу составляют плоды, луковицы, клубни, корни, семена, орехи, листья и сочные стебли. Едят они и насекомых, и яйца, а также птенцов, птиц. Но больше всего, кажется, достается от них полям и садам. Недаром арабы Восточного Судана говорят «мы сеем», а обезьяны пожинают. И действительно, эти создания являются страшным врагом земледельца и садовода, причем не столько съедят, сколько напортят. От этих грабителей ничто не может защитить, ни задвижки, ни заборы. Они искусно отодвигают первые и перелезают через старые, производя полное разрушение на поле и в саду. Хозяин приходит в отчаяние от их грабежей, Для постороннего же наблюдателя зрелище, представленное набегом этих ловких, увертливых животных, кажется весьма забавным. Они гоняются в запуски друг с другом, скачут, кувыркаются со смешным, сосредоточенным вниманием, разглядывают все блестящее, что им попадается. Их ловкость, обнаруживаемая в искусстве лазанья, превосходит всякое вероятие. Это настоящие акробаты — за исключением разве больших пород и павианов, довольно-таки неуклюжих. Им нипочем прыжки в 3-4 сожений. С высоты дерева они прыгают на ветку, лежащую на 5 сожений ниже. При этом ветка, конечно, сначала сильно наклоняется, но затем снова выпрямляется, давая этим обезьянам толчок вверх, и она, как стрела, пронизывает воздух, действуя ногами и хвостом, как рулем. Упав с дерева, обезьяна всегда сумеет схватиться за первую попавшуюся ей ветку и снова полезет вверх. Впрочем, ей и упасть на землю ничего не значит. Чего нельзя схватить руками, обезьяны хватают задними конечностями, а американские обезьяны хвостом. Хвост у этих животных есть пятая, можно сказать, самая важная, конечность. На нем они качаются, при помощи его достают пищу из расщелин, поднимаются вверх, даже ночью они спят, охвативших хвостом сиденье. Ловкость и проворство обезьян заметны только при лазаньи. На земле же большинство их кажутся очень неуклюжими. Лучше других ходят мартышки, Цепкохвосты обезьяны нового света и игрунки, особенно первые, за которыми трудно угнаться и хорошей собаки. Что же касается крупных обезьян, то походка их очень тяжела и уже совсем не похожа на человеческую. Мы обыкновенно при ходьбе ступаем на землю всей ступней. Обезьяны же опираются на согнутые пальцы передних конечностей и неуклюже подбрасывают туловище вперед, выкидывая задние конечности между передними. Движение это напоминает походку человека на костылях. Да и так-то они ходят недолго, и при первом случае, например, преследования, опускаются на четвереньки. Некоторые виды их превосходно плавают, например, мартышки. Другие же, как павианы и ревуны, Легко тонут и потому боятся воды. Однажды в Америке нашли семью еле живых ревунов на дереве, которое во время наводнения наполовину погрузилась в воду. Обезьяны даже не пытались спастись по воде на другие деревья, хотя те были от них на расстоянии каких-нибудь шести-десяти шагов. Некоторые наблюдатели уверяют, будто не умеющие плавать обезьяны устраивают для переправы через ручьи живой мост, цепляясь друг за друга хвостом и руками. Но это чистый вымысел. Что касается общественной жизни обезьян, то на ней следует остановиться, так как большинство этих животных живет стаями. Каждая стая, под руководством опытного и сильнейшего самца, выбирает обыкновенно район для поселения – большей частью поблизости от жилья человека, так как тогда недалеко и пастбище для обезьян, сады, бахчи и поля, до которых они такие охотники. Опытный вожак, избираемый, конечно, не подачей голосов, а при помощи своих же зубов и кулаков, которыми он смиряет всех непокорных, постоянно заботится о безопасности своих подданных и потому суетится больше всех». Он всюду озирается, ничему не доверяет и оттого всегда успеет вовремя заметить грозящую опасность. В случае же последний: вожак немедленно издает предупреждающий крик, состоящий из ряда отрывистых, дрожащих, негармоничных звуков, и вся стая обращается в поспешное бегство. Матери связывают детенышей, которые мгновенно прицепляются к ним, и спешат со своими драгоценными ношами к ближайшему дереву или скале. Только когда успокаивается вожак, стая вновь собирается и возвращается обратно, уже из этого крика вожака видно, что обезьяны могут издавать звуки для выражения своих чувств. Некоторые же наблюдатели идут дальше, доказывая, что обезьяны владеют настоящим языком, как и люди, но, конечно, гораздо менее развитым. Примечание. Дополнение редакции. Язык большинства животных, включая и язык обезьян, это совокупность конкретных сигналов – звуковых, обонятельных, зрительных и так далее, которые действуют в данной ситуации и непроизвольно отражают состояние животного в данный конкретный момент. Важная особенность основных видов коммуникации большинства животных – Это ее непреднамеренность. Сигналы не имеют непосредственного адресата. Языки животных видоспецифичны. В общих чертах они одинаковы у всех особей данного вида. Их особенности определены генетически. Набор сигналов обычно не подлежит расширению. Зорина и Полетаев в книге «Зоопсихология. Элементарное мышление животных» Приводят основные категории языков большинства видов животных. Сигналы, предназначенные половым партнерам и возможным конкурентам. Сигналы, которые обеспечивают обмен информацией между родителями и потомством. Крики тревоги, зачастую имеющие такое же значение для животных других видов. Сообщение о наличии пищи. Сигналы, помогающие поддерживать контакт между членами стаи. сигналы переключателей, чье назначение подготовить животное к действию последующих стимулов. Например, известить о намерении играть. Сигналы, так называемые намерения, которые предшествуют какой-то реакции. Например, птицы перед взлетом совершают особое движение крыльями сигналы, связанные с выражением агрессии, сигналы миролюбия, сигналы неудовлетворенности. Эти же авторы приводят сведения о том, что в настоящее время накапливается все больше сведений о том, что языки приматов и, по-видимому, других высокоорганизованных животных иногда выходят за рамки видоспецифической коммуникационной системы, Известно, что в языке зеленых мартышек имеются специальные сигналы для обозначения конкретных объектов и явлений, в частности различных видов хищников, змеи, леопарда. У них же есть сигналы, обозначающие конкретный вид корма. Современные ученые проводят много экспериментов по обучению человекообразных обезьян языкам-посредникам и в этой области обезьяны достигают больших успехов. У гориллы Коко в словаре более 500 знаков. Понимать обезьяны могут более 2000 слов. По окончании эксперимента обезьяны помнят освоенный словарь в течение многих лет. Шимпанзе Уошо, встретившись со своими воспитателями после семилетнего перерыва, сразу назвала их по именам и прожестикулировала «давай обнимемся». Обезьяны способны к обобщению. Знаком «бэби» все обезьяны обозначали и любого ребенка, и щенков, и кукол. Знаком «собака» собак всех пород, в том числе и на картинках, а также собачий лай. Они могут использовать выученные знаки в переносном смысле. Уошо назвала служителя, долго не дававшего ей пить, «грязный джек». Причем это слово явно было ругательством, а не звучало как «запачканный». Человекообразные обезьяны способны к словообразованию. Та же Уошо назвала арбуз «конфета питье», а встреченного на прогулке лебедя «вода птица». Куклу Пиноккио она назвала «маленьким слоненком». Интересно, что обезьяны могут разговаривать на выученном языке посредники между собой, а не только с людьми, и даже могут обучать друг друга его знакам и символам. Ярым выразителем этого мнения является американский профессор Гарнер, посвятивший себя изучению языка обезьян уже несколько лет тому назад. Конец примечания. С детства... «У меня сложилось убеждение, — говорит он, — что все породы животных имеют свой язык, при помощи которого могут разговаривать друг с другом. И я только удивлялся, почему никто и никогда не пытался изучить этот язык. Наблюдения Гарнера в зверинцах разных американских городов еще более укрепили его в этой мысли». Прислушиваясь к звукам, которыми обменивались между собой обезьяны, я вдохновился убеждением, говорит он дальше, что могу выучиться им. Затруднение состояло лишь в том, как записать звуки обезьян, чтобы лучше изучать их. Но тут на помощь смелому ученому явилось драгоценное изобретение XIX века фонограф, легко устранявшее эту помеху. Средство было немедленно испытано. «Отделив на некоторое время двух обезьян, живших в одной клетке», рассказывает Гарнер, «я посадил их в отдельное помещение, так что они не могли ни видеть, ни слышать одна другую. Затем я установил фонограф близ клетки самки-обезьяны и различными средствами заставил ее произносить разнообразные звуки», которые записывались на цилиндре фонографа. После этого аппарат был помещен у клетки самца, и передача повторяла ему записанные звуки самки, причем поведение его тщательно наблюдалось. Очевидно, что самец признал звуки самки и вдруг начал искать обращавшуюся к нему таинственную подругу. Нельзя описать его недоумение от такого странного, Для нее явление Знакомый голос подруги Заставлял его приближаться Но писк Выходивший из трубы фонографа Являлся для него непостижимым Самец следил за звуками Несмотря на то, что они выходили из трубы Он подходил к ней Но не находя там подруги Опускал руку по плечо в трубу Затем вынимал ее И снова смотрел в отверстие трубы Выражение лица его было действительно испытующим. Удостоверившись таким образом в полной пригодности фонографа, Гарднер принялся тщательно записывать звуки, испускаемые обезьянами при разных обстоятельствах жизни, затем старался воспроизводить их сам, пока окончательно не усвоил их. После этого неутомимый исследователь проверил усвоенное им в беседах с обезьянами разных пород.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 читать о том, как их лучше убивать. Но для XIX века, когда людям не приходило в голову, что права на существование имеют все животные, а не только полезные человеку, это было обычно. Сейчас показано, что высшие обезьяны вполне могут использовать орудие. Они могут палкой доставать корм, причем выбирают палки, которые им кажутся более подходящими для этих целей. Причем Применение палок в качестве орудий не случайные манипуляции, а осознанный и целенаправленный акт. Кроме использования готовых палок, обезьяны могут изготавливать орудие, укорачивать палку или наоборот удлинять, соединяя, несколько сгибать, могут раскручивать мотки и проволоки, вынимать мешающие детали. Конец примечания.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 и котят. Время возмужалости обезьян в точности неизвестно. Примечание. У шимпанзе самки достигают половой зрелости в 6-10 лет, самцы в 7-8 лет, потенциальная продолжительность жизни шимпанзе 60 лет. Предполагается, что в природе гориллы могут жить до 30-35 лет.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 не заслуживают такой чести. Отряд обезьян Питеки разделяется обыкновенно на три семейства узконосых Катархини или обезьян Старого Света, широконосых Флятерхини или обезьян Нового Света и игрунковых Арктопитеки. Примечание. В современной систематике подотряд высших приматов или обезьян, антропоидея, делится на семь семейств и тридцать три рода. Подотряд разделяется на две секции – широконосые – протирхина и узконосые – катархина, приматы. Широконосые – это обезьяны нового света. В секцию широконосые обезьяны входит три семейства – игрункообразные – калитрикидая. «калимико», «калимиконидае», «капуцинообразные», «кебидае». В секцию узконосые обезьяны входит четыре семейства. «Мартышкообразные», «керкаптикикидае», или «низшие узконосые обезьяны», «гибонообразные», «хилобатидае», «понгиды», Понгидая или «крупные антропоиды», «люди хоминидае». Последние три семейства объединяются в надсемейство гоминоиды, хоминоидея. Узконосые обезьяны обитают в Старом Свете, точнее в Африке и Азии, если не считать макаков-маготов, живущих в районе Гибралтара, то есть в Европе. Исключение могут составлять те обезьяны, которых переселил человек. В 17 веке работорговцы завезли в западное полушарие два вида мартышек – зеленых и моно – на четыре острова Вест-Индии. В 1938 году Карпентер выпустил на остров близ острова Пуэрто-Рико макаков резусов. Лицевой отдел черепа сильно выступает у некоторых родов – павианы, мандрилы. Конец примечания.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 Гибонов современные систематики выделяют в отдельное семейство гибонообразное Гилобиадитая. Их систематическое положение до сих пор вызывает дискуссии. С одной стороны, они как бы являются стадией между высшими и низшими обезьянами, они сравнительно мелкие, Число и главное строение хромосом приближает их к колобиновым обезьянам, но с другой стороны, по многим иммунологическим признакам, гибоны близки крупным антропоидам и человеку. Конец примечания. Гибоны заключают в себе несколько видов. Примечание Брем не писал. Да и не мог писать, что в надсемейство гоминидов, кроме человекообразных обезьян, входит и человек. Конец примечания.